После этого для них наступили славные дни. И Швейк потом долго рассказывал, что с ним произошло в этом пассажирском поезде, что кто ему рассказывал, что дал и сколько он вагонов обошёл. Затем, ударяяся по карману, он шепнул Марику на ухо: "И деньги у меня есть, 4 рубля с полтиной. В одном купе первого класса была одна такая девица, а я, когда меня кондуктор стал выгонять из этого вагона, сказал ему: "Я иду позабавить вон ту барышню" Честное слово, она красивая. Если она вежливенькая меня примет, я не откажусь и поспать с ней. Она вышла, дала мне три с полтинной и говорит: "Я австрийский солдат, понимаю по-чешски. Я была на курорте в Карлсбаде, была и в Праге. Нельзя говорить нехорошие слова, не надо". Но она была так же рада, как та принцесса Тун, которая изображала из себя в Праге на вокзале Франца сестрой милосердия. Как раз там привезли с равы раненого. Она ходила возле вагона с подносом, на котором стоял кофе и кружки с чаем и всё говорила. Фоечек, что хочешь, кофе или чаю? А ей там один такой наш брат и говорит: "Такого мне ничего не хочется, барышня, а вот поспать бы с вами хорошо было". Ребитушки, пойдите посмотрите, какой у неё роскошный задок. То, что швейк говорил правду. Видны следующего. В 1917 году я ехал из Москвы через Пензу в пассажирском вагоне. Во мне узнали иностранцы, спросили, не с пленных ли я. Многие хвалили австрийцев, особенно одного, что год там назад обходил вагоны пассажирских поездов и экспрессов, утверждая, что его поезд ушёл, а он остался. Он рассказывал, что чехи любят царя, что они помогут России выиграть войну, что в поездах Германии была полная, что он из Праги, что Кириллы и Феоди были его прадедушками. И что он, человек православный. Это был милый человек, славный, хороший солдат, добавляя я не со вздохом. Это, конечно, был никто иной, как бравый солдат Швейк. Через год после этого я ехал на Кавказ в одном купе второго класса с одной старой ужасно безобразной еврейкой. Она была больна, ехал туда лечиться. Я ей в дороге, продолжавшейся 2 или 3 дня, оказывал различные мелкие услуги. принося ей чай и разные покупки из железнодорожных лавочек. Она была мне глубоко благодарна и затем по-немецки рассказала: К Воронежу 3 года тому назад ехал со мною также один австрийский солдат. Это был удивительный человек. Он в коридоре, думая, что я его не слышу, сказал про себя, что такую красавицу он ни разу не встречал, и что ничего бы не имел против того, чтобы сойти с неё. Какой он был добряк, с голубыми глазами, европейского образования. Он был элегантен, даже когда произносил неприличные выражения. Я ему тогда помогла, дала 2 рубля. Нам всегда было жалко немцев и австрийцев. Эти люди, конечно, лучше, чем вот эта русская святая серая скотинка. Ясно, что в данном случае речь шла не о ком-ином, как о швейке.